Глава 3. Моему пробуждению поспособствовало ощущение яркости света, пробивающегося через закрытые веки. Попытка открыть глаза оказалась положительной. Я моргнула один раз, затем другой. Ага, голова не кружилась и даже не тошнило. Состояние было вполне сносным, и даже казалось, что ничего не болит. Я попыталась сконцентрировать свое зрение на помещении, в котором находилась, и рядом стоящих предметах. Меня окружали светлые стены комнаты молочно-белого цвета. Прямоугольное окно без занавесок пропускало очень много солнечного света. Мебели практически не было. Я лежала на жесткой кровати, очень похожей на больничную койку. Мое тело было окутано белыми простынями. Рядом с кроватью стояла небольшая тумбочка, на которой располагались аккуратными рядочками стеклянные баночки, колбочки, коробочки и маленькие цветные бутылочки, а также какое-то странное растение в горшке. которая вроде бы даже колыхалась слегка, его зеленые синие листочки как будто бы шелестели на ветру, хотя окно казалось плотно закрытым. Все, приплыли. Больничная палата. Точно, я в психушке. Все-таки грёбаная пушистая белка решила свести с моей головой более тесное знакомство. Ох, неужели на меня надели смирительную рубашку? Меня мгновенно захлестнула паника. Я начала истерично визжать. и пытаться высвободиться из плотного кокона простыней. «А, снимите с меня это! Я вам тут в шизофреничке не записывалась! Твою ж налево! Сделали из меня завернутую долбаную мумию! а а Кажется, мои истошные крики были услышаны. Дверь медленно открылась. В комнату вошел невысокий мужчина средних лет, плотного телосложения, в белом халате, очень похожем на врачебный больничный. Только фасон какой-то странный, вычурный. Его открытое серьезное лицо излучало спокойствие и доброжелательность. Русые волосы были убраны назад. Лишь его светлые глаза смотрели настороженно через стекла круглых очков. За ним следом вплыла светловолосая женщина среднего возраста, как две капли воды, похожие на этого мужчину. Ее одежда также напоминала белый врачебный халат, только длиной в пол. На носу она поправила небольшие очки в виде пенсне. В ее руках была передвижная больничная тележка. Дама с укоризной посмотрела на меня и забавно прицокнула языком. «Ах, мадмуазель, зачем так кричать?» «И это ваша паника», — сказала незнакомка, нахмурив лицо, и, поворачиваясь к мужчине, произнесла. «Теперь понятно, откуда эти внезапные волны эманации паники, которыми накрыла весь этаж госпиталя». И вновь обернувшись ко мне, уже более мягко она добавила. «Дорогая, не надо так волноваться. Прекратите, пожалуйста, испускать в эфир панику». Это может быть крайне опасно для других пациентов. Продолжая судорожные попытки освободиться, я взвизгнула: «Освободите меня! Я адекватная». Конечно, дорогая. Женщина подошла к моей кровати, потянула за что-то, чего я раньше не смогла разглядеть, и тут меня начала разворачивать и раскручивать, словно начинку из рулета. Я на несколько секунд потеряла ориентиры. Все поплыло перед глазами. Я приняла сидячее положение и тут же выпалила. Кто вы? «Где я? Зачем вы меня связали? Это что, дурка?» Мужчина спокойно достал из своего кармана небольшую широкую и тонкую дощечку, совершенно гладкую и плоскую. Тихонечко вздохнул и, присаживаясь на краешек моей кровати, сказал «Меня зовут Колин Форс. Я профессор и заведующий кафедрой целительства при Академии магии Университета магических искусств, расположенной на территории его императорского величества Лаурелия II Вронского». Повернувшись и указывая жестом на женщину, он добавил: "А это мисс Элеонора Форс, она старшая целительница нашего госпиталя. Прошу, любить и жаловать». Женщина дружелюбно мне улыбнулась и стала переставлять на тележку с тумбочки все баночки и колбочки, и мягким голосом произнесла: "Дитя, вы находитесь в нашем госпитале при Академии магии, в которую были зачислены. Мы вас не связывали. Это было лишь лечебное пеленание для скорейшего выздоровления". Я уверена, что вы уже чувствуете себя достаточно прилично, чтобы покинуть наши заботливые стены. Правда, Фицеус? Иди ко мне, мой милый. Последнее высказывание мисс Форс было обращено в область моей тумбочки, на которой стояло странное растение в горшке. Растение вдруг повернуло свой мохнатый стебелек с сине зелёными листиками. На верхней части его стебля находилось что-то типа цветка, больше напоминающего зеленую чешуйчатую мордочку. и невозмутимо прошелестела. «Да здорово она, здорова! Заберите меня уже скорее. А то от ее эмоций у меня мурашки по стебелечку. Не хватало еще, чтобы листочки осыпались». Насупилось растение. «Ого!» Только и смогла выдавить из себя я. «У меня, кажется, обострение». И совместно с белкой поселился и писец. А тем временем профессор Форс как-то забавно водил пальцем по своей дощечке. На ней всплывали разноцветные символы и изображения, и даже какие-то графики. Прям электронный планшет. Охренеть! Прям гаджет магический. Профессор что-то снова ввел в свою дощечку, послышался какой-то сигнал, и ярко засветилось изображение. Он его рассмотрел и, оторвавшись, произнес: «Не стоит смущаться нашего Фидцеуса. Это экспериментально выведенное магическое растение, используемое в медицинских целях». для стабилизации состояния пациента, ну и для прочих процедур. Но сейчас не об этом». Профессор внимательно оглядел мое лицо, еще раз взглянув в свою странную дощечку и продолжил. Итак, леди Алессандра Валерия Алисье, дочь Виконта Валерия Антуана Алисье и Маргариты Глот. Возраст 18 лет, подданное его сиятельство великого князя Викторио Леклерского княжества Леклер. «Ныне студентка первого курса нашей замечательной академии. Вы что-то помните о поездке к нам?» «Наверное, надо было что-то ответить, но я не знала, что именно». Он смотрел на меня испытующе, и пауза начала затягиваться. У меня лишь вырвалось... «Эм, ну... Я... Я затрудняюсь ответить, профессор!» Я боязливо опустила глаза на сложенные на коленях руки и нервно сцепила пальцы, а у самой в голове паника в курятнике. Теплая ладонь мистера Форса накрыла мои охладевшие руки. С тихим вздохом профессор все-таки решился произнести. «Дитя, мужайтесь! Вы ехали со своими родителями в столицу нашей славной империи Вронте. На границе с княжеством Леклер, на вас и ваш эскорт было совершено нападение неизвестными. К сожалению, выжить не удалось никому». На этих словах он сильнее сжал мои руки своей теплой ладони в знак сочувствия, через недолгую паузу продолжил. «Вас обнаружили братья Ордена Сострадающих, их паломничество как раз проходило неподалеку от места трагедии. Они переместили все тела убитых на территорию аббатства Буше, их святого Ордена, и достойно захоронили. Вас, единственную выжившую, но сильно пострадавшую, они самозабвенно выхаживали и в прямом смысле спасли вам жизнь. Далее, когда ваше состояние стабилизировалось, Они переместили вас в наш блистательный университет в заботливые руки целителей Академии, где вы в дальнейшем и будете обучаться, согласно последней воле ваших усопших родителей». Снова наступило молчание, нарушаемое лишь шелестом листочков Фитциуса. Прервать неловкую паузу решила мисс Форс. «Дорогая, не надо поддаваться отчаянию. Вы здоровы, вы в Академии, вам более ничто не угрожает. Надо скорее отвлечься от тяжелых мыслей». «Сейчас для вас учеба – это как раз то, что нужно. Поэтому не стоит растрачивать зря время». Проговорив все это, она глазами указала мистеру Форсу на дверь, очевидно, с просьбой покинуть палату. Когда за ним закрылась дверь, женщина энергичным шагом подошла ко мне, вздернула меня с койки и, крепко поставив на ноги, произнесла. «Теперь, дитя, поторопимся. Надо привести вас в порядок. Через 30 минут вас ждет в своем кабинете ректор». Я помогу вам принять ванну и переодеться». Она снова подошла к своей тележке, достала со средней полки небольшой поднос с тарелкой каши и стаканчиком сока. С нижней полочки она достала большое полотенце и стопку сложенной разной одежды. Жестом указала мне на небольшую белую дверь в стене слева от входной и, вручив белое махровое полотенце, подтолкнула меня к двери. Примерно через 25 минут я была вымыта, высушена, одета и накормлена. Мисс Форс, придирчиво оглядев меня с головы до ног и удовлетворительно хмыкнув, подвела меня к большому зеркалу в ванной комнате. Увидев свое собственное отражение, я впала в ступор. В зеркале отражалась невероятной красоты девушка, очень похожая на меня саму. Вроде бы все то же самое, но только лучше, как после дорогостоящего апгрейда. Охренеть, ну просто кукла Барби какая-то. Рост примерно тот же, 165 сантиметров. Тело очень стройное, даже хрупкое, но невероятно женственное. Волосы густые, длинные, светлые, с ярким золотым отливом, словно расплавленное желтое золото перетекало в прядях волос и скручивалось волнами локонов. Лицо благородное, черты лица тонкие, но мягкие, скулы выделены, нос небольшой, прямой, классический. Рот аккуратный, но губы чувственные, немного пухлые, нежно-розовые. Брови темные, выразительно очерченные на бледно-матовой коже лица. Ресницы длинные и пушистые, угольно-черные. Вот это да! С такой внешностью мне косметика и не нужна была вовсе. Но самое выдающееся во всем моем новом облике – это глаза. А вот глаза – это нечто. Они были совершенно определенно ярко-фиолетового цвета. Я, походу, какой-то мутант. Или, возможно, подверглась радиоактивному облучению? На мне было длинное в пол темно-сиреневое платье в тон цвета моих глаз, со строгим круглым вырезом на груди и длинными узкими рукавами. Тонкая белая кружевная отделка проходила по краю горловины и манжетом рукавов. Платье показалось мне очень строгим, и ко всему было несколько великовато. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Спасибо, люди добрые и на этом. Хорошо хоть не голая. Мисс Форс нашла тёмный пояс и затянула его на моей стройной талии, отчего она стала казаться ещё более тонкой. Вид платья от этого сразу как-то улучшился. На ногах красовалась какая-то странная обувь, больше напоминающая ботинки на каблучке со шнуровкой. Весь мой вид был какой-то аля Средневековье. Да. Но самое непостижимое – это бельё. Мать моя женщина, роди меня обратно. Это же седая древность какая-то. Сорочка, сверху корсет, панталоны, чулки, подтяжки какие-то. Писец пушистый. Носите это все сами. Где джинсы? Нормальное белье, бюстгалтер, водолазка, свитер. Из состояния ступора меня вывели манипуляции мисс Форс с моими волосами. Она ловко собрала всю эту золотую массу на моей макушке, выдернула из своей прически несколько зажимов и аккуратно скрепила ими мои волосы. Прическа получилась очень романтической. Спереди волосы были аккуратно убраны и высоко скреплены на затылке, а сзади золотым водопадом спускались на плечи и спину до самой талии. Далее все происходило очень стремительно. Целительница вынула из своего кармана деревянную дощечку, наподобие как у профессора Форса. Ткнула в нее несколько раз пальчиком, взяла меня за запястье, и вдруг вокруг нас все растворилось. Я почувствовала легкое головокружение, меня сильно пошатнуло, Я еле устояла на ногах.